Адам Туц держал в строгой тайне от сестры и зятя, что имеет в Талине уже третью невесту, и что он бросил госпожу Вахер. Для такой скрытности у него было достаточно причин. Прежде всего, госпожа Вахер была близкой приятницей супругов Хольм. Они рекомендовали ее ракверскому родственнику. Они, в сущности, разработали весь план сватовства и привели его в исполнение. Как же мог Туц нанести им такую обиду? после сговора и обручения обмануть невесту, находящуюся под их защитой. Это никак не годилось. Он превратился бы в глазах родственников какого-то ветрогона и шалопая. А если еще выяснится, что он посватался сразу к трем женщинам и со всеми обручился, в конце концов может случиться и такая беда. Соперницы разыщут Аврору и все ей расскажут. Это вполне возможно. Таким образом, Адам вынужден был по-прежнему разыгрывать роль жениха госпожи Вахера. Он хотел все открыть ей и родственникам только после того, когда свадьба с Авророй будет сыграна. Венчаться они, конечно, должны тайком. Аврора как-то говорила, что состоит в приходе Аллаевской церкви, а от госпожи Вахер Адам узнал, что она приписана к приходу церкви Нигулисты, но иногда ходит и в Карловскую. Поэтому ей не так-то легко узнать об оглашении Авроры и Адама, а к Ракверу она и подавно никакого отношения не имеет потихоньку справит дома свадьбу, и Адам в тот же вечер увезет молодую в Раквере. Только после этого думала Адам сообщить госпоже Вахер какую-нибудь благовидную причину отказа. Путь протестует сколько душе угодно. У Адама молодая жена уже дома. Тогда и родственники должны будут с этим примириться. Они предстанут перед совершившимся фактом, который уже не изменишь. Оставаясь женихом госпожи Вахер... Адам и право не имел сердиться, когда на следующее утро нареченная явилась за ним и стыдливо выразила те пожелания, что были сложены впрок в ее невестином сердце. А их было немало. И все они крепко били раковерского жениха по карману. Всего того, что мадам Эйнер отвоевала у жениха с известной бестеремонностью, госпожа Вахер сумела добиться вдвойне путем деликатного нажима, играя по переменам на струнках Адама Ватчиславия и самомнения. У тебя слишком тонкий вкус, чтобы ты стал покупать мне вот это или это. Я знаю, ты возьмешь вот то и то, ворковала хитрая невеста, посещая лавки, а если требовалось, добавляла. Ведь для такой широкой натуры, как ты, цена ничего не значит, деньги играют роль лишь для людей мужицкого склада и так далее». Бывали минуты, когда Адам с удовольствием задушил бы ее. Но тут из уст его Евы снова изливались примиряющие и успокаивающие слова. И Адам опять покупал и платил, покупал и платил, лишь бы показать себя аристократической и широкой натуры И Ева отправилась домой с богатой добычей. А мадемуазель Авроре... Ненужды не было принуждать жениха к таким покупкам. Ей, как настоящей невесте, Адам все купил сам. Он запомнил, что выбирала для себя мадам Эйнер, а особенно госпожа Вахер, и покупал такие же или схожие вещи. При этом он нисколько не скупился, имея в виду, что все это останется в доме. Раскрывать кошелек ему помогала и любовь. Потом... Адам сам отнес Авроре пакеты с дорогими подарками. Она приняла его ласково и ничем не дала понять, что видела, как он позавчера шел по Нарвскому шоссе под руку с госпожой Вахер, а потом спрятался за ее спину. У Адама тяжелый камень с души свалился. Господина Якобсона, по словам Авроры, не было дома». Подарки невесте понравились, но оказалось, что многого еще не хватает, и мадемуазель Аврора составила список вещей, которые жених должен купить в следующий раз. Адам обещал это сделать. В самом радостном настроении покинул Адам дом невесты. Они, между прочим, решили завтра же отправиться к пастору, чтобы в ближайшее воскресенье могло состояться первое оглашение в церкви. И вечером тут собирался снова вернуться к невесте. Но после обеда пришла жизнерадостная госпожа Вахер и почти насильно увлекла Адама на прогулку. Как ни старался он оделась от болтливой лженевесты, все напрасно. Женская хитрость была непреодолима. Под конец госпожа Вахер повела бедного Адама к себе ужинать и пить чай. Это чаепитие стало самым знаменательным в жизни ракверовского жениха. Адам Туц сидел с госпожой Вахер за столом. Вдруг в комнату быстро вошла служанка и доложила, что пришли гости. «Гости?» — воскликнула госпожа Вахер, вскакивая. «Тогда мне нужно немножко поправить прическу. Мадли, проводи гостей в залу, пусть они меня извинят и подождут минутку. А ты, Адам, взял бы на себя роль любезного кавалера и принял бы их, познакомился. Будь так добр». С этими словами она скрылась в соседней комнате. «Да только одна гостья и вошла в дом, а другая — в саду», — сказала служанка тутсу, выходя из комнаты. Вскоре гостья вошла в залу. Но знакомиться с ней Адаму не пришлось. Он был с ней уже знаком и довольно близко. Это ребое лицо, этот нос в форме сдобной рогульки, украшенной волосатой бородавкой. Адам, безусловно, уже когда-то видел. Видел не раз, даже целовал. Адам так перепугался, что его и без того большой рот открылся широко до самых ушей и несчастный не смог издать ни слова, ни звука, кроме «мям-мям-мям». «Что я вижу?» — воскрикнула госпожа Эйнер с мастерски разыгранным изумлением. «Ты здесь, мой Адам!» «Как это понять? Радоваться мне или печалиться, что я нахожу тебя у молодой пригожей в довушке Адам ничего не ответил. Он не только не онемел, но в сущности и ослеп, так как волосатая бородавка на носу гости вращалась у него перед глазами точно пылающий уголь на колесе прялки и слепила его. «Отвечай же, Адам, как ты попал, госпожа Вахер?» спросила невеста номер один, уже более строго. «Она... она моя родственница. Трех моих племянников родная тетя», соврал бедный Туц. «Твоя родственница? Это для меня новость! Ни ты, ни она, никто мне об этом не заикался! Ну что ж, это превосходно! Но я женщина, я ревную! Признавайся, Адам, ты с ней никаких шашней не завел!» «Нет, Боже, сохрани!» — воскликнул Адам. «Хорошо, я тебе верю!» — промолвила госпожа Эйнер более мягко и подала Адаму руку. «А теперь пойду поищу ее, эту родную тетю твоих трех племянников». Госпожа Эйнер вышла. «Самое благоразумное удрать отсюда!» Сказал себя Адам. «Ничего путного из этого выйти не может!» В один прыжок он учатился в выходной двери. Но в эту минуту дверь отворилась, и перед беглецом предстал новый призрак. Тут бедняга отпрянул с таким отчаянным криком. Точно это видение откусило ему кончик носа. Перед ним лицом к лицу стояла мадемуазель Аврора, невеста номер три. «Мой жених здесь?» — спросила она удивленно. «Как ты сюда попал? Ты разве знаком с госпожой Вахер и ее гостьей, госпожой Эйнер? Они задушевные подруги и видятся каждый день. Адам! Адам! У меня дурные предчувствия! Я начинаю бояться, ты сам знаешь чего. Сознайся, кого ты из них любишь!» Последняя фраза была сказана уже визгливо. Глаза мадемуазели Авроры забегали и подернулись влагой. «Никого!» — вымолвил тут с дрожащим голосом, беспрерывно тряся головой. «Но «Ну, давай уйдем отсюда. Сейчас же. Здесь, знаешь, здесь живут нехорошие люди». «Ага! Удирать задумал?» — гневно воскликнул на мадемуазель Аврора. «Нет, дружок! Ты сперва объясни мне толком, как ты познакомился с хозяйкой дома». «Я... я... я... я вовсе не знаком». «Вот как?» «Однако ты сидел и приспокойно ужинал. Стол ведь накрыт на двоих». Аврора открыла дверь, ведущую в столовую, и, протянув руку, показала на стул Адама. «Э, «То есть э, я все-таки немножко знаком», э, — поправился Адам. Лоб покрылся холодным потом. «Это э, это госпожа Вахер, моя старая знакомая по торговым делам. Е, еще ее покойный муж вел со мной дела. Да, да, Аврора, вот какая история». «Ах, так!» О госпожа Эйнер, а это это моя мать. Э, нет, моя до то, то, то, то, тоже нет. Ну моя моя сводная сестра. «Пойдем, дорогая, уйдем из этого дома. Я тебе по дороге объясню, почему это необходимо. Ну поверь мне. Но согласись, что мне теперь нелегко тебе поверить, заметила Аврора Хмура. Твои слова вызывают у меня большие сомнения. Скажи покороче, какая опасность угрожает нам в этом доме? Почему мы должны отсюда бежать? «Эти две дамы, они они хотят нас отравить. Я совершенно случайно узнала об их дьявольском плане. Но почему? Что мы им сделали плохого? Ревность, жгучая ревность. Ну, пойдем же!» Он потянул Аврору за руку, но в этот миг в комнату вошли обе дамы. «Кончено. Все покипла Мелькнуло в сознании Адама, и все в нем словно «Оборвалось». «Этот человек тебе родственник?» Инквизиторским тоном спросила госпожа Эйнеру, госпожи Вахер. «Он мне больше, чем родственник. Он мой жених», — ответила госпожа Вахер. «Этот человек ваш сводный брат?» Спросила мадемуазель Аврора у госпожи Эйнер. «Он мне больше, чем брат. Он мой жених», — ответила госпожа Эйнер. «А это та самая полупомешанная девица, которая на горке у Харьевских ворот влезла на дерево и уронила тебе на нос свою подвязку?» — спросила госпожа Вахер Адама. «Больше того, она моя невеста», — машинально ответил Адам Туц. «Но ведь я твоя невеста!» — воскликнула госпожа Эйнер. «И я тоже!» — воскликнула госпожа Вахер. Адам все больше ежился и оседал. На его брюках появились поперечные складки. «Христианская вера запрещает иметь трех жен!» – простонал он, наконец, глухо, словно из бочки. «А закон запрещает свататься сразу к трем невестам!» – воскликнули невесты хором. «Хорошо!» «Тогда я сватаюсь только к одной, к мадемуазеле Авроре, а двух других я оставляю». «Ого! Я с этим не согласна. Я тоже ни под каким видом. Я вам заплачу. Я заплачу обеим!» закричал господин Тутс. В голове у него совсем помутилось. «Тогда плати мне сейчас же тысячу рублей!» потребовала госпожа Эйнер. «А мне полторы тысячи, я моложе!» добавила госпожа Вахер. «Таких сумм я платить не стану». «Вы меня и так достаточно обобрали. Каждые по 100 рублей, а не то можете подавать в суд». дамы вопросительно посмотрели друг на друга. Платите!» — сказала первая. «Платите!» — сказала вторая. И Адам заплатил. «А теперь, Аврора, мое солнышко!» — взмолился господин тут чуть не плачу «Уйдем прочь из этого дьявольского дома. И можешь быть спокойна. У меня этих невест уже нет». Но мадемуазель Аврора ответила ледяным тоном. «Господин Тутс, я с вами никуда не пойду. Вы обманщик. Совершенно излишне пояснять, что невестой вашей я себя не считаю». «Ты отказываешься?» — спросил Адам. Причем, казалось, вопрошали не только его уста, но и глаза, ноздри, уши. Складки на его брюках стали еще резче. «Да». С вашего разрешения я настолько легкомысленно. Вы вытащили моего отца из воды, и за это я вас еще раз благодарю, но замуж за вас я не выйду. Тогда прощай. И вы обе прощайте. Никогда больше не приеду в Талин свататься. И Адам попрел к выходу. Но тут госпожа Вахер схватила его за руку и потащила через несколько комнат в маленькую комнатку. Остальные последовали за ними. Там прежде всего бросался в глаза большой стол, весь покрытый аккуратно разложенными вещами, столь знакомыми господину Тутцу. Здесь были шелковые бархатные ткани, обувь, блузки, шарфы, золотые браслеты, кольца, жемчужные ожерелья, броши, серьги и так далее. Обе дамы бросили также на стол только что полученные 100 рублевки и, наконец, все три свои обручальные кольца. «Здесь сложены свадебные подарки всех трех ваших бывших невест, а также их обручальные кольца и ваши штрафные деньги», начала госпожа Вахер с пафосом. «Вскоре в Таллине состоится большой благотворительный базар в пользу бедных, которых, к сожалению, очень много. Господин Тутс, «Вы, вероятно, не будете возражать, если мы пожертвуем все ваши подарки беднякам, среди которых имеются и несчастные вдовы, чья судьба в известной мере схожа с нашей. Ведь и мадемуазель Якобсон вдова. Она вдовела до того, как вышла замуж». «Вы согласны, господин Туц, я вижу по вашему лицу». «Таким образом, все улажено. А теперь, господин Туц, если желаете, выпьем вместе горячего чаю с Ромом и расстанемся друзьями». «Благодарю вас!» — сказал господин Тут с глубоким поклоном. «Я лучше поеду в Раквере». И ушел. Три невесты помахали ему из окна носовыми платочками. Бога. Господин Туц, что с вами стряслось в Таллине? Вы постарели на 10 лет. Лицо у вас точно пожелтевший капустный лист и половины брюшка, как не бывало. Уж не больны ли вы? Очень болен. И приехали один, и обручального кольца на руке нет. А ну его к черту! У вас очень плохое настроение. Из-за этого можно заключить «заключайте, что хотите». «Господин Туц, у меня есть маленькая новость. Мой добрый старый дядюшка, живший в Нарве, на днях скончался, и я получаю в наследство 1500 рублей». «Вот как? Это почти половина того, что я потратил в Таллине на сватовство. А жены так и нет. Нет и в помине. Тогда это большой убыток, и его кто-нибудь должен покрыть. они хотите ли взять это на себя? Вы получаете в наследство 1500 рублей? Отдайте эти деньги мне». «А на каких условиях?» «Вместе с ними я возьму вас в жены». «Ах так? На это я, пожалуй, соглашусь». «Соглашайтесь! хороший муж у вас будет! Прекрасный муж!» Адам прижался головой к груди экономки и расплакался, как дитя. Ее платье промокло от его слез. Плакал он долго. Только после этого у него отлегло от сердца. С юношеским пылом Стал насыпать госпожу Ганс поцелуями Ее щеки, нос, лоб Даже прическу, пахнущую жиром Потом он собрался уходить Куда? К пастору Сегодня же немедленно Да будет с тобой Благословение Господне О мой бесценный Адам Вздохнула госпожа Ганс С блаженным Сиянием в очах Лидия Головатая читала рассказ Эдуарда Вильде «Жених из Раквера». Редактор передач Андрей Хусаинов. До следующей передачи продолжение следует.